Глава четвертая. Каков их гнев? Дорога. От эфиры на Зигуриес, восточнее в сторону Немей, на север Домикен, по границе с Аркадией, Варгас. Сухая земля, кусты на обочине, пыль, ветер, жара, встречные уступали мне дорогу. Даже колесница с воинами, вооруженными как для боя, вильнула в сторону. Воины проводили меня взглядами, в которых читались изумление и страх. Я ехал верхом. Когда я попросил отца отдать мне Агрия, он согласился. Сперва, правда, удивился. Агрий был не молод. Со дня на день его место в табуне занял бы другой, горячий и сильный жеребец. «Кому нужен старик?» «Мне», — сказал я. Отец предложил взять колесницу. Велел табунщикам подобрать второго коня в пару агре, я отказался. Колесницу? Я не нуждался в ней. Упряжь это лишнее. Когда я сидел на агре, его ноги были моими. Они шли туда, куда велит хозяин, не нуждаясь в понукании. Его спина была моей. Можно ли свалиться с собственной спины? Его голова была моей. Дыхание, слух, взор. Думаю, Агрий был рад уйти со мной. Уверен в этом. Ты не чист, объявил отец перед расставанием. Осквернен убийством брата. Все знают, что ты не виноват, и все же это скверно. Это значит, что твоя кровь дозволена для пролития. Покарать брата-убийцу, пока тот не очищен, заслужить милость богов. Всегда найдется кто-нибудь, кто рискнет. «Если ты останешься в эфире, каждый твой день превратится в ожидание. Яд, нож, стрела, копье из-за угла, камень с крыши. Уезжай. Я не в силах защитить тебя». Я кивнул. «Отправляйся в Аргас, к Ванакту-Мегапенту. Скажи ему, кто ты, зачем приехал. Он мне должен. Он тебя очистит. Не скажу, что Мегапент — хороший человек». Но он человек дела, это главное. Твое очищение его выгода. Он знает меня, он поймет. Я кивнул. Аргос, так Аргос. Все равно куда. Вот еда. Мама протянула мне узелок. Глаза ее были сухими. Я собрала тебе в дорогу. Вот одежда, плащ, хитон, пояс, шляпа, фибула с пегасом. Ты ее любишь, я знаю. Я почистила ее для тебя. Переоденься, прежде чем уехать. Я кивнул. Я боялся заплакать. Оружие? Спросил отец. Меч? Я отказался. Взял нож, прощу, пару дротиков. Прикосновение к дротикам стало для меня пыткой, но я стерпел. Надеюсь, при необходимости я сумею их метнуть. Дорога длинная. Прокормлюсь охотой. Золото. Серебро. Я взял немного, не хотел его обижать. Когда я уехал, меня не провожали. Отец с матерью уехали еще раньше. Табунщики попрятались. Агри ждал меня у костра, где я провел ночь. Фыркал, рыл землю копытом. Кажется, ему не терпелось оставить эти земли. Покинуть табун, который помнил его вожаком. Да, Агри, я тоже не прочь. Я не был вожаком, но это не имеет значения. На дороге мне встречались путевые столбы с резным ликом гермия. Встречались чаще обычного, словно вырастали из-под земли. Я проезжал мимо герм, не придерживая коня. Отворачивался, словно не замечал, не взывал, не просил. Есть ли таково покровительство богов, каков же их гнев?»